Глава 29 Итак, как вы все знаете, на заре времен трое обменялись дарами Бог теней и смерти, отдал возлюбленный клинок, разрезающий пространство, бог света и жизни, плащ, укрывавший от магии и оружия, а богиня разделила пополам свое сердце и подарила его избранникам. Долгое время считалось, что это своего рода иносказание. Красивый эпитет, обозначавший, что оба бога дороги ей. В равной мере. Но, правда, оказалась сокрыта на поверхности. Эндриэль замолк, обводя собравшихся торжественным взглядом. Его лицо сияло, а глаза лихорадочно поблескивали. Алиса не разделяла этих восторгов. Ее интересовало только одно. Каким хреном благородный лектор приплетет ко всей этой затее Данте и Нуара, которые тоже, к слову, выглядели очень напряженными. Не нравилась демонам эта высокопарность, граничащая с фанатизмом. Но Эндериэль не обращал внимания на такие глупости. На самом деле, владычица Чар наделила миры возлюбленных своей силой. Одна половинка кристалла отправилась к драконам, другая — к демонам. Но если их найти и соединить, получится великолепный по своей мощи артефакт, который позволит его обладателю многократно расширить резерв и освоить все тонкости магии Земли. «Так ты гонялся за возможностью творить магию?» — фыркнул Данте. Летто скривился, будто ему под нос сунули дохлую мышь. «Пф, как примитивно. Творить магию. Не творить, мой дорогой друг, а владеть. Целиком. Но ты даже представить не можешь, сколь много силы сокрыто в кристаллах. Эти крошки!» — трепетно огладил светившуюся на столе грость. «Просто чудо». Будто поняв речь Индериэля, камушки вспыхнули ярче. Алиса даже моргнула, пытаясь понять, не померещилось ли. А вот демоны не обратили на это никакого внимания. Оба одинаково мрачные. Они пристально наблюдали за высокородным. «Ты же жаждешь не магии, а власти. Безраздельно править в мире Аминаре, – проскрежетал Нуар. Все верно. И повторюсь, что взамен обещаю не покушаться на ваше владение. Мне лишь нужно войти в портал, отыскать тайник и выйти обратно». Можете сопровождать меня хоть целой армией, а потом отбиваться от армии големов, которых ты начнешь создавать одним движением мизинца, закончил Данте. Алиса ойкнула. Индериэль мигом растерял все свое добродушие. Его взгляд стал острым, как стальной крюк, а лицо превратилось в каменную маску. Кажется, даже нуара пробрала. Вокруг беловолосого демона взвился черный дымок. «Я могу напомнить, дорогой друг, что у вас нет выбора». Алиса нервно сглотнула. «Что верно, то верно. Они тут фактически одни. У врат наверняка топчется куча охраны, а высокородный успел захапать лезвие теней, пока демоны разбирались с Менериэль и ее охраной». «Так себе перспективы». Но Алиса рискнула открыть рот. «Без нашей помощи тебе не пробраться в мир демонов». А Эндериэль ласково улыбнулся. «Поверь, дорогая Алисиная, я сумею найти аргументы. Например, твоя жизнь». За спиной шевельнулись голем и готовые исполнить волю хозяина. Данте тут же вскочил на ноги, и его хвост раздраженно щелкнул. «Не смей угрожать моей жене!» Рявкнул так, что Алиса вздрогнула и не посмела возражать против жены. Однако Индриэль не собирался пугаться. На его губах все так же цвела улыбка. Вот только окружающим вряд ли хотелось на нее ответить. Алиса вдруг подумала, что именно так улыбается смерть. «Не трать силы на пустую браваду, магистр Альгард. повторяя последний раз, я могу быть очень радушным хозяином или сыграть роль палача. Выбор за вами. Я проведу тебя в наш мир, как и обещал», — подал голос Нуар. «Но меж драконов закрыт. Туда никому не попасть». Высокородный лишь отмахнулся. «О, не переживайте, ваше величество. У меня есть парочка идей на этот счет. Прошу за мной» и поманил их в соседнюю комнату.